глава 14 я прибавил шагу солнце палило теперь сильнее казалось здания сдвинулись и стоят ближе одно к другому а пустые тротуары сузились воздух потяжелел дышалось в нем нелегко я подошел к медицинскому центру и не останавливаясь зашел внутрь в вестибюле все было так же как и прежде только за столом теперь сидела женщина трудно было сказать сколько ей лет на мой взгляд пенсионный возраст уже перевалило Сверкающие серебром волосы аккуратно заплетены в тонкие косички, образующие сложную прическу. Заушины очков к вискам сужались, такие я видел на фотографиях 60-х годов. На шее скромненькое жемчужное ожерелье. Одета она была в опрятную блузку кремового цвета. Женщина быстро подняла ко мне голову, но когда поняла, что я направляюсь к двери, ведущей в подвал, отвернулась. «Все-таки хоть какая-то польза от людей, Ден Донкера», — подумал я. проворачивающих здесь свои делишки. Хотя я не очень обрадовался, что меня приняли за одного из его головорезов. Спустившись, я постоял немного, прислушиваясь у двери, ведущей в морг. Там, похоже, играла музыка. Классическая, фортепианная. Что-то, похожее из Бетховена, подумал я. Постучал и сразу вошел, не дожидаясь ответа. И тут же мне в нос ударил жуткий смрад, словно я ткнулся в невидимую стенку. Стенку, выстроенную из ингредиентов, которые мне приходилось обонять и раньше. Кровь, продукты жизнедеятельности организма, дезинфекционные вещества, химические вещества, употребляемые для консервации. Но здесь вонь была так сильна, что я застыл на месте, как вкопанный. Передо мной в самом центре помещения стоял человек. Седой, как лунь, в белом лабораторном халате. с резко выраженной сутулостью на носу очки в металлической оправе и на цепочке. За его спиной виднелся ряд стальных дверей, всего пять штук. Сбоку письменный стол на столе компьютер, который сейчас был выключен, и пачка каких-то бланков, а также изысканная авторучка. Рядом с этим человеком располагался еще один стол металлический, из нержавеющей стали, с бортиками. На этом столе, вытянувшись во всю длину, лежало чье то тело мужское обнаженное верхняя часть черепа отпилена грудная клетка вскрыта посередине живот в спорот по обе стороны стола в специально устроенных канавках струилась кровь стекая в дренажную систему. Был еще маленький столик на колесиках с набором инструментов острых и окровавленных и еще один с банками в которых были помещены какие то желеобразные штуки красного и бурого цвета и с весами. В одной из чаш весов лежал мозг. Человек снял очки и посмотрел на меня. «Спасибо, хоть что постучали, это уже кое-что. Итак, кто вы такой и чего хотите?» Он показался мне человеком бесхитростным, поэтому и я решил действовать прямолинейно. «Меня зовут Ричард, а вы, надеюсь, доктор Улья?» Человек кивнул. «Я пришел просить у вас о помощи». «Понятно. И в чем же? У вас кто-то заболел или ранен? Мне нужно, чтобы завтра вы не вышли на работу». «Не может быть и речи. Я работаю здесь больше сорока лет и ни разу не пропустил своего дежурства». «Какая безупречная репутация. Я восхищен». «Хватит пускать мне пыль в глаза. Ваша лесть вам не поможет». «Ладненько, тогда попробуем так. В этом городе есть один человек, я думаю, вы с ним знакомы». «Ваат Дендонкер». Доктор Улье прищурил глаза. «А что с ним такое?» «Насколько хорошо вы его знаете?» Доктор Улье схватил скальпель, все еще лоснящийся от крови, и наставил его на меня. «А ну, повтори, что ты сказала, я пошлю к черту свою клятву Гиппократа. Не посмотрю, что ты в два раза больше меня, и вспорю тебе брюхо». Доктор протянул руку к лежащему рядом с ним трупу. «Как видишь, у меня это неплохо получается», — добавил он. «Выходит, вы не его фанат». Доктор Улье бросил скальпель на столик. «Хотите, расскажу вам кое-что о своем опыте общения с Вадом Дендонкером? В первый раз дорожки наши пересеклись десять лет назад. Я был как раз здесь, работал. Вдруг дверь распахнулась, и ко мне ввалились два его амбала». Без стука, без извинений, вообще не сказали ни слова. Заговорили потом, а сначала просто вручили мне конверт, а в нем была фотография моего брата возле своего дома, в Альбукерке. Я, видите ли, не женат. Мои родители давно умерли, а брат мой, Дональд, последняя родная душа, что у меня осталась. И этот мордоворот говорил, мол, если я хочу еще раз увидеть брата живым, то должен пойти с ними». «И вы пошли?» «Ну, конечно. Они сунули меня в армейский джип, грязную развалюху, и вывезли куда-то в пустыню, может, миль десять отсюда. Сейчас уже трудно вспомнить. Подъехали к группе каких-то людей, среди них был Идин Донкер. С ним пара его парней и еще пара каких-то других. Никто не сказал мне напрямую, кто они такие, но я догадался, что это покупатели». Должно быть, попросили что-то продемонстрировать. Была уже заранее выкопана яма, а в ней две женщины, обе голые. Кто они были? Я не признал ни той, ни другой. Потом уже амбал, который меня возил, сказал, что они работали на один донкера и ослушались какого-то его приказа. И вот такие последствия. Дендонкер бросил гранату. Она упала в яму, и оттуда послышались вопли, потом взрыв. Все бросились вперед, посмотреть, что получилось. Я смотреть не хотел, но Дин Донкер меня заставил. Поверьте, я на своем веку повидал много ран, сам резал людей во время операций. Да что там, видел такую кровавую бойню, что и представить трудно. Но тут было хуже. Господи, что они сделали с этими бедными женщинами? Это было отвратительно. Мне сразу стало плохо, и меня вырвало прямо там, где я стоял. Я боялся, что Дендонкер заставит меня что-то делать с останками. Но нет, слава богу, пронесло. Один из его дуболомов сел в джип с бульдозерным ножом спереди и просто заровнял яму. Один Дендонкер и его клиенты спокойно стояли и обсуждали свои дела. Те двое, которые меня привезли, доставили меня обратно в медицинский центр и сказали... что дня через два ко мне в подвал доставят труп, что я должен тщательно обследовать его, но официального заключения не писать и быть готовым отвечать на вопросы». «На вопросы Дендонкера?» «Да». «А если вы не согласились бы?» «Они сказали, что тогда выроют еще одну яму, а в нее посадят моего брата и заставят меня смотреть, как там взорвется граната». Сказали, что отрежут мне веки, чтобы я не смог зажмуриться. Ну а труп, о котором они говорили, доставили? Да, через три дня. Я не мог спать, все думал, в каком виде они его привезут. В результате оказалось, что у него всего только огнестрельная рана. Повезло. То есть мне повезло. А после этого еще сколько было? Двадцать семь. по большей части с огнестрелом, но были и с колотыми ранами, парочка с черепно-мозговыми. И Ден Донкер всех приходил осматривать? «Он каждый раз приходит», – кивнул доктор Улья. Точен как часы, хотя в последнее время стал помягче немного. Сначала требовал предоставлять подробный анализ. Содержимое желудка, состояние кожного покрова, состав веществ под ногтями – Требовал найти любые указания на то, что человек приехал из-за границы. В общем, все в таком роде. А сейчас он вполне довольствуется кратким описанием состояния тела. Но он все еще приходит смотреть на трупы? Точно так. Зачем? Не знаю. Может быть, последствия какой-нибудь болезни или психическое отклонение. Я не собираюсь заниматься психоанализом, это не моя компетенция. Да и просто противно, до да отвращения. Мурашки по коже. Когда он приходит, мне хочется только одного поскорее бы он убрался отсюда. Я промолчал. Впрочем, это неважно. На самом деле я хочу, чтобы он вообще никогда здесь не появлялся. Но заставить его не в моих силах. Так что приходится как-то терпеть. Я знаю, как можно заставить, сказал я. «Для этого мне нужно лишь помещение морга». «Если вы хотите покончить с Ден Донкером и собираетесь это сделать в этом помещении, кто-то должен сыграть роль трупа». «Кто? Уж не вы ли сами?» В ответ я кивнул и рассказал ему и про фальшивую огнестрельную рану в своей груди, и про реквизит, который мы собираемся использовать, чтобы все выглядело правдоподобно. «А где будет произведен этот выстрел?» Я назвал ему место, которое в текстовом сообщении для Фентон назначил человек Дендонкера. «Понятно», — сказал он. «А как вы собираетесь переправить свой труп оттуда сюда?» «Этой детали я еще не продумал, когда план действий и так полон дыр, неизбежно появляются новые». «То есть вы не знаете, так?» Я молчал. «В котором часу предположительно в вас будут стрелять?» «Где-то сразу после одиннадцати вечера». «Очень хорошо. Я сам вас доставлю сюда». «Нет, вам в этом участвовать нельзя. Подумайте о своем брате». «Дональд уже умер в прошлом году». «У него была жена, дети». «Детей не было, а его жену я не очень люблю. Тем более, что она все равно больна. У нее рак в последней стадии. Если Ден Донкер станет ее искать...» Она и так помрет раньше, чем он найдет хоспис, где она лежит. «Итак, я дам вам номер телефона, по которому ваш сообщник мне позвонит. Это прямая линия. Она не связана со службой 911, и это облегчает нашу задачу». «Вы уверены?» «Да. Теперь вот что. Ден Донкер до утра уже не придет. Значит, вы можете переночевать здесь». Он, конечно, мог бы поставить людей, чтобы наблюдать за нашим центром, и для мертвеца было бы очень некстати, если бы кто-то увидел, как он уходит отсюда и снова возвращается. Я приду рано и подготовлю вас для мясохранилища. Простите, но у вас будет там товарищ, поэтому придется терпеть холод. Но я дам вам умеренный седатив, и дрожать вы не будете. И глаза заклею скотчем. На всякий случай. Как долго вы способны удерживать дыхание? Однажды я продержался больше минуты, но это было под водой, и мне нужно было быстро плыть. Я боролся за свою жизнь. Здесь будет иначе, никаких перегрузок. Надо просто постараться лежать совершенно неподвижно. Минуты полторы, сказал я, максимум две. Отлично. Я буду следить за временем. Если донкер затянет это мероприятие, буду его отвлекать. Но он обычно долго не задерживается, и насчет этого я не очень беспокоюсь. Теперь скажите мне вот что, только откровенно. После того, как вы его схватите, что собираетесь с ним делать? Передадим в руки полиции. По лицу Ульи видно было, что он явно разочарован. «А как Ден Донкер сюда приходит?» – спросил я. «Один или с телохранителями?» «Я их называю гориллами. Их всегда двое. Один заходит первым, чтобы проверить помещение, потом Ден Донкер, за ним и второй». «Оружие?» «На виду ничего нет». «Это хорошо. Но даже если ваш брат уже вне игры, все-таки риск остается. Я имею в виду для вас. Дома вы были бы в большей безопасности, а еще лучше где-нибудь вне города». «Нет», — покачал головой Улья, «ден-донкер слишком долго мной помыкал. Я давно дал себе обещание, если когда-нибудь представится возможность сопротивляться, я ею обязательно воспользуюсь». Брат скончался, и теперь беспокоиться приходится только о себе, и, мне кажется, пришло мое время. Благодарю вас, доктор, и оценю вашу решимость. Но если вы передумаете, я не передумаю. Хорошо, тогда до вечера. Еще кое-что, мистер Ричард. Последнее. Я врач. Я давал клятву не приносить никому вреда. Вы такой клятвы не давали, в частности, что касается Дендонкера. Надеюсь, вы поняли, что я хочу сказать».